Из этого видно, сколько Мауглли приходило заучивать наизусть, и он очень уставал повторять по сотни раз одно и то же. Но балу правильно сказал однажды Багири, после того как Мауглли получив шлепок рассердился и убежал: Детены человека есть детены человека. ему надо знать все законы джунглей но подумай какой он маленький возразила и багира который избалловала бы мауглли если бы дать ей волю разве может такая маленькая головка вместить все твои речи разве в джунглях довольно быть маленьким чтоб тебя не убили нет это — Потому я и учу его всем законам, потому и бью его совсем легонько, когда он забывает урок. — Легонько, что ты понимаешь в этом, железная лапа? — проворчала Багира. — Сегодня у него все лицо в синяках от твоего легонько. Уф! лучше ему быть в синяках с ног до головы, чем погибнуть из-за своего невежества, очень серьезно отвечал ей балу. Я теперь учу его заветным словам джунглей, которые будут ему защитой против птиц и змей и против всех, кто бегает на четырех лапах, Кроме его родной стаи. Если он запомнит эти слова, Он может просить защиты у всех в джунглях. Разве это не стоит колотушек? Хорошо. Только смотри, не убей детеныша. Он не лесной пень, Чтобы ты точил о него свои тупые когти. А какие же это заветные слова? Я лучше помогу сама, чем стану просить помощи, но всё же мне хотелось бы знать. И Багира, вытянув лапу, залюбовалась своими когтями, синими как сталь, и острыми как резцы.